И нам придётся подождать, пока он доберётся до нашего дела. Потому что политика важнее убийства, Хлеброн покачал головой. Может быть, Энгстром и Ризбе и думают так, но я нет. Да и вы полагаю, тоже. Не думаю. Доктор Штейнер поднял руку. Вот, вы только посмотрите. Третья за 15 минут. Он раздраженно выбросил незажженную сигарету в пепельницу, а потом откинулся на спинку кресла. — Поверьте мне, я встревожен случившимся не меньше, чем вы, но у нас нет выбора. Нам нужно набраться терпения и ждать, когда у них будет, что нам сказать. — А Норман тем временем будет разгуливать на свободе? Доктор Стейнер пожал плечами. — Хорошо. Я по-прежнему в это не верю, но допустим, допустим, что он жив. Энгстром сказал мне, что его отдел сотрудничает с капитаном Беннингом. Они принимают все меры, опрашивают возможных свидетелей и изучают имеющиеся улики. Но до тех пор, пока у них не появится что-то конкретное, вы не заставите этих людей переменить свое мнение. Равно как не заставите тех людей в Голливуде отказаться от съемок картины. Клейберн вопросительно посмотрел на него, и доктор Штейнер кивнул. "Да, да, забыл вам сказать. Мне звонил этот продюсер, тот самый, с которым вы разговаривали вчера. Марти Дрискол? Да. Он звонил сегодня утром, вскоре после того, как я вернулся. Говорит, что слышал последние новости, хотел узнать детали случившегося накануне. И вы рассказали ему?" "Конечно, нет", Штейнер нахмурился. Не нет намерений помогать ему и никогда не было. Я не читал его сценарий и не хочу разговаривать с автором. И в виду последних событий я посоветовал ему отказаться от съёмки картины. Он согласился? Он был весьма близок к тому, чтобы послать меня к чёрту. Он думает, что всё это грандиозная реклама их фильма. Они собираются начать съёмки в ближайший понедельник. Но они не могут этого делать. Клейброн покачал головой. — Ник, мы должны что-то предпринять. — Конечно. Доктор Стэнер встал и оттолкнул кресло. — Я иду работать, а вы отдохните несколько дней. — Не хочу. — Хотите вы или не хотите, это именно то, что вам сейчас нужно. На этой неделе и вашими пациентами займусь я, вы с лишним устали, и переигрываете. — Переигрываю? В том, что касается картины. И если думать, какая разница будут съёмки или нет, мы всё равно не сможем их остановить. Может быть и нет, ответил Клейборн. Но если мы их не остановим, это сделает Норман. Лова 15. -я. Не надо было ничего говорить Стейнуру. Клейборну следовал бы догадаться об этом в ту минуту, когда Ник сказал, что он переигрывает. Но тогда он не понял, что за этим стоит. И стал рассказывать о газете в магазине, о том, что Норман, вероятно, видел ее, о том, куда Норман мог направиться и что собирается сделать. Следовало бы догадаться, что Стэнер ничего не поймет, но теперь было уж слишком поздно. Теперь уж он в больнице. Бог знает, каков диагноз, им об этом не сказали, да и не скажут. Сестры и санитары, обращаясь к нему, неизменно называли его доктором. Все были очень вежливы, но вместе с тем и очень настойчивы. И Клейберн понимал, зачем была нужна эта твердость. Это необходимая мера. Это профессиональный навык, которому он и сам привык следовать. Это нечто такое, что он принимал как часть работы, которую должен делать. А теперь эту работу производили над ним, и он не мог с этим согласиться». Он не привык быть пациентом. Не привык к тому, чтобы ему приказывали, обращались с ним как с ребёнком, обследовали, посматривали и изучали точно как будто преступника. Говорили: "Встаньте сюда, сядьте здесь, принесли еду, подноси". И потом эти шумы, слощавые убаюкивающие звуки приглушённой музыки, прерываемые на шёпотванием различных приказов. И всегдашний гул, который эта музыка не в силах скрыть, гул, от которого его голова начала вибрировать, а в ушах поднимался звон. Леберо не мог убежать от этого даже закрыв глаза.